Глава шестая Мои вассалы тоже знали о том, что мне потребовались детеныши монстров. Поэтому они выдвинули свое предложение. Захотели совместить охоту с захватом очередной крепости. Люди у нас на это дело были, так что возражать я не стал. К тому же и артефакты имелись. Если честно, немного даже руки опускались от того, сколько еще нужно захватить крепостей и какой объем работы предстоит проделать. Если бы не поток дворян, которые мне присягали на верность, то я бы забыл про своё миролюбие и попытался бы обустроиться в свободных землях, захватив себе большой участок земли. Сейчас же пока не требовалось этого делать, потому что владения в свободных землях у меня и так увеличивались. Про артефакты мне тоже нельзя было забывать. Мне так и не удалось встретить той твари, с помощью которой я стал таким необычным целителем. Нужно и дальше продолжать работу, чтобы обеспечить артефактами своих потомков. Ну или хотя бы захватить достаточно большую территорию, как и те горы, в которых по убеждению многих держать обороноспособны простые войны. Несмотря на постоянные потери, дикий лес сделал нас сильнее. Довольно часто удавалось создавать новые зелья для усиления моих воинов да и население понемногу росло. У нас ведь не как в Империи, которая только защищается. Мы, наоборот, отвоевываем все новые и новые участки, благодаря моим артефактам. Вообще, я не заметил, чтобы артефакты со временем теряли свою силу. Когда их будет приличное количество, мы сможем отбить столько крепостей, что они будут прикрывать друг друга. Потом можно будет переставлять светляки с места на место, а не мне часами сидеть и создавать их. Неимоверно надоел эта работа. Кстати, я не забывал и о том, что моя столица находится на берегу полноводной реки. Было бы неплохо завести свой флот. Правда, тут имелись свои проблемы. Не было у нас подходящих мастеров, могли только лодку сделать, это их предел. С помощью кораблей можно было не только охранять свои земли от возможного вторжения со стороны империи, но и пополнить ряды своих людей. Подсказал мне этот способ мой вассал Эрлинг. Дело в том, что дальше по течению река делится на две, по ним также можно передвигаться, но не в этом суть. Ниже по течению почти у самого океана есть еще королевство, где активно занимаются работорговлей. Плыть туда относительно недалеко, а людей там можно не нанимать, а покупать. «Вы с этими королевствами ведете торговлю?» – спросил я. «Какие-то дела имеются, пожал плечами мужчина. Но я точно никогда никакой торговли не вел. Мне нечего им предложить, да и они тоже ничего такого не предложат. Мне и так хорошо. Хотя иногда эти сволочи устраивают набеги на свободной земли, как раз с целью захвата крестьян и грабежей. Так что свободные дворяне всегда готовы отразить такой набег». «Войной это не назовёшь. Скорее, мелкие шайки пытаются шалить. Только лучше отправляться туда большим отрядом. Рабов они продадут, но могут потом попытаться отбить их обратно. Просто договорятся с какой-нибудь бандой или вообще своих людей пошлют. Можно и самим в рабство угодить». «Людей там много проживает?» «Больше, чем у нас», – кивнул бергит «По крайней мере, раньше так было. Я сам ни разу там не был, у меня флота нет, как и выхода к реке. А идти по суше слишком рискованно, да и тут проблем хватало». Эрлинг поморщился, видно, вспомнил о своих разногласиях с князем. «Мастера в свободных землях имелись, мы продолжали налаживать связи с соседями, некоторые даже сами к нам приплывали. Чуть ниже по течению в большую реку впадало поменьше, так вот там на берегу строили корабли». Конечно, не слишком большие, что-то вроде галер. Купцы ко мне приплывали, начали торговать понемногу, чем сильно меня радовали. Благодаря им мы пополняли свою казну. В общем, требовалось переманить мастеров к себе, чтобы они работали у нас, нам нужен флот. Пусть пока это будет несколько кораблей, но с чего-то нужно начинать. Эти самые галеры можно использовать не только для военных целей, но и как торговые суда. Тут вообще хорошо себя чувствует тот, кто меньше всех воюет и больше всех торгует. Мои люди уже отправились в небольшое путешествие, чтобы, как говорится, прощупать почву. Местные купцы быстро заинтересовались новым рынком сбыта. Кроме того, я мог предложить им много разных зелий, которых больше ни у кого не было, вот ко мне и зачастили. Само собой, за торговлю с них брали небольшую пошлину, но этим здесь никого не удивишь. Они с радостью приезжали и приплывали из разных краёв. При этом поток купцов не уменьшался, а только увеличивался. Если быть честным, то благодаря этим торгашам мы закрыли многие свои потребности. К тому же они неплохо разносили по окрестностям слухи о новом королевстве. Мой дед вместе с остальными гостями уехал, не добившись от меня ничего. Точнее, я пообещал лечить им перцев, но только не тех, кто решил заставить меня работать на себя. Мои зелья ему были не нужны, сам теперь жил на границе с Диким Лесом, так что могли добыть всё, что нужно. Сюда для этого ехать не требовалось. Он только охрану Сары не поменял, и всё. Причём, если первые отправились сюда вместе с госпожой просто так, несмотря на то, что у них в империи имелись свои семьи, то смена останется надолго. Некоторые перевезли сюда своих родственников. Видимо, специально таких в охрану набрали, чтобы не скучали по родным местам. В отличие от гномов имперцы не стали оставлять посольство. Ничего удивительного в этом нет. По имперским законам я преступник, который незаконным путем захватил чужую территорию и продолжают дальше ее захватывать. Забавно, но император поставил себя в такое идиотское положение, что просто слов нет. Вроде бы я преступник, которого требуется арестовать и выгнать с территории империи, а сделать он ничего не может. Кроме того, получается так, что его же подчинённые приезжают ко мне навстречу, где мы обсуждаем не моё преступное по имперским законам решение, а сотрудничество. Захват очередной крепости, как и поимка детёнышей монстров, прошли без проблем. Правда, без потерь не обошлось. Но они не сильно большие, не зря отряд сопровождали сразу два мага. Проблема была в том, что в крепости устроила себе дом большая стая лейтогов. Это стайные твари, которых не сильно беспокоили мои светляки, точнее, они им вообще не наносили вреда. Не могу сказать, что эти чудовища сильные, скорее середнячок по меркам дикого леса. Правда, когда образуется такая многочисленная стая, они создают большую угрозу для людей. Мне уже доводилось с ними сталкиваться и не один раз. Морда у них была как у ящерицы или как у змеи, только клыки торчали. А так, если увидишь такую рожу, сразу же ассоциация со змеей. Нос, глаза, гладкая кожа. Только после шеи сразу же видны серьёзные различия. Тут с земными существами уже не сравнить. Разве что лапы четыре. На этом схожесть заканчивалась. Лапы, как и туловище, в отличие от морды, покрыты шерстью. Причём там, где находятся передние лапы, она более густая, чем та, которая прикрывает лапы. Тёмно-жёлтого цвета с чёрными полосками. Имелся и хвост, который наравне с зубами являлся серьёзным оружием, так как был покрыт примерно 5-сантиметровыми шипами на конце. Бьют они своим мощным хвостом очень сильно, иногда пробивая даже не самый плохой доспех. Правда, и сами шипы часто ломаются, но взамен быстро вырастают новые. Вот таких детишек чудовищ мои бравые воины приволокли сразу около 300 голов, даже немного больше. Такую же тварь, только взрослую, они мне принесли до этого, и она имела в своей голове голубоватый шарик. В общем, если с этими детёнышами у меня ничего не выйдет, то оставлю свою затею, нечего время попусту тратить. Радовало то, что эти твари хоть и были все детёнышами, но явно разных возрастов. Возможно, из моей затеи что-то и получится. Конечно, существовала ещё одна серьёзная проблема. Как именно кихиры ими управляют, мне было неизвестно. По сути, я сейчас сую свой нос туда, в чём вообще не разбираюсь, как бы это ни закончилось плохо. По моему приказу, быстро соорудили клетки для пойманных чудовищ и полностью изолировали их в крепком помещении, дабы они не вырвались наружу и не устроили кучу проблем жителям. Само собой, о моей затее знали все заинтересованные лица, да и никто подобного не скрывал. И если бы я не был королем, то поглазеть на мою работу набежало бы много людей, а так все старались держать дистанцию, чтобы не мешать господину. Мои супруги, Сарени, её подруги было наплевать на то, что я король, поэтому они тоже пришли в помещение поглазеть, что выйдет из моей затеи. Мне уже было известно о том, что кто-то распускал слух, будто со взрослыми монстрами ничего не получилось, потому что детёнышей надо приручать. Кто распускал такие слухи, я не знал, но большинство людей в них всё-таки поверили. Даже девушки не пропустили такое важное событие. На этот раз я не стал усыплять чудовищ, решил работать так. Клетки были небольшими, и вынести их на свет, чтобы остальные животные нам не мешали, труда не составило. Они хоть и были детёнышами, но, видно, другой вид живых существ заставлял их сильно нервничать. Разумеется, на клетки они не бросались, а просто забивались в угол и угрожающе шипели. Тяжело вздохнув, я начал творить. Пока занимался этим тяжёлым занятием, вокруг стояла полная тишина. Даже мои девушки перестали переговариваться между собой и просто уставились на зверька. Сарына с подругой не были магами, а вот моя супруга явно смотрела на всё происходящее магическим зрением. Даже язык от усердия прикусила. Видно, детёныш Лейтога почувствовал, что на него как-то воздействуют магии, но боли не было. Он просто крутился на месте и шипел, но, скорее всего, просто на всякий случай. У меня получилось полностью воссоздать шарик в голове детёныша. Вроде бы всё получилось правильно, но со взрослыми особями было так же, а потом они умирали. Магических сил потратил довольно много, но мог создать ещё с десяток шариков, поэтому на достигнутом решил не останавливаться. Приволокли следующее чудовище, и я повторил процедуру. На этот раз детёнуш, на мой скромный взгляд, был чуть больше. Так мне приносили их по очереди, пока сил совсем не осталось. «Думаешь, получится?» – с сомнением в голосе спросила Сарена, когда я направился к выходу. «Понятия не имею», – вздохнул я. «Может, и получится». «А если нет?» «Что тогда?» – уточнила Зара. «Тогда брошу эту затею и займусь другими делами», – отмахнулся я. «Не стану больше лезть туда, в чём совсем не разбираюсь». Шарики в голове детёнышей были намного меньше, чем у взрослых особей. Причём это получилось как-то само собой, без моего умысла. «После того, как ты с ними поработал, они вроде стали спокойнее», – заметила Лара. «В покое оставили, вот и не шипят». «Пожала плечами Сарена». Эти в клетках тоже все успокоились, как только люди ушли. Представляю, сколько нужно мяса, чтобы их прокормить. Благо, у нас его всегда в избытке. Если ничего не выйдет, то кормить их никто не будет, сообщил я. Прикажу всех убить и выкинуть из города. Их вообще-то захватили с расчётом на то, что в будущем они будут защищать наши земли, они как домашних питомцев. Взрослые особей лейтогов были ростом где-то около двух метров и жрали невероятно много, так что держать такого питомца ради развлечения как минимум очень накладно. Даже детёныши в неволе показывали завидный аппетит. На тех, кто приносит еду, шипели, а едва им давали еду, как тут же начинали её рвать, утробно урча от удовольствия. Даже такие мелкие твари для неподготовленных людей были весьма опасны. Я не испытывал ни капли угрызений совести по поводу того, что провожу такие опыты над животными. Эти создания были злейшими врагами людей, с которыми невозможно было договориться. При этом им было плевать, кто перед ними – воин, который может за себя постоять, или ребёнок. Убивали всех подряд. Люди для них были любимым лакомством. Если я найду способ, как уберечь своих людей от лишнего риска, то с радостью им воспользуюсь, каким бы жестоким он ни был. Почти всю ночь я не спал и с трудом сдерживался, чтобы не пойти и не посмотреть, как себя ведут мои питомцы. Не померли ли они и не появились ли у них повреждения мозга. Зара снова была беременна, поэтому я внимательно следил за состоянием ее здоровья. Наверное, только благодаря этому я обнаружил одну странность. Я как раз осматривал ее магическим зрением, как от меня из груди отделилась голубоватая искра и куда-то мчалась. Куда именно она полетела, думать не приходилось. Если бы моя жена не лежала сейчас головой на моем плече, помчался бы смотреть на детенышей. За ночь такие искры вылетали из меня несколько раз. При этом я не заметил, что у меня уменьшаются магические силы. Вроде бы вообще не уменьшались. Хотя не исключено, что я этого просто не замечаю, так как покидают меня крохи. Утром я сообщил Заре о своих наблюдениях, и мы впервые изменили своим негласным правилам. Даже не позавтракав, пошли смотреть на детенышей. Моя супруга к этому времени уже успела сдружиться и с Лаарой, и с Сареной, поэтому она и им сообщила о моих наблюдениях. А в общем, когда мы добрались до помещения, нас догнала сестра со своей подругой. Помещение, где находились детёныши, над которыми я поработал, было без крыши. Просто каменные стены, мощная дверь и стены высотой метров пять. Если честно, то я понятия не имел, для чего оно раньше использовалось, да и не интересно было. Возможно, в нём держали преступников». Остальные сидели в полностью закрытом помещении. Впрочем, в данный момент они меня не сильно интересовали. Изменения в поведении десятка литигов обнаружила охрана, о чём мне сразу же доложили. Твари стали намного спокойнее, это уже стало заметно во время кормления. В общем, я оборвал сбивчивую речь воина и сам зашёл внутрь, в сопровождении трёх красавиц. Да, поведение животных сильно изменилось. Они почти никак на нас не отреагировали, разве что подняли голову от любопытства, но шипеть не стали. «Получилось, Ларс. Ты посмотри на них. Кажется, всё получилось», – зашептала Сарена. «Отдай им какой-нибудь приказ». «Каким образом?» – покосился я на девушку. «Научишь?» «Ну, я не знаю», – пожала она плечиками. «Придумай что-нибудь. Ты же король». «Действительно, чего это я?» Усмехнулся я. «Пойду, придумаю». Вместо этого я подошёл к клетке, просунул руку и аккуратно погладил зверя. Разумеется, гладил я по туловищу, а не по морде, и был готов в любой момент отдёрнуть руку. Девушки занялись тем же самым. Узар и Лейтик так даже пузо своё подставил. Мол, гладь меня, человек, да поактивнее. Абсолютно никакой агрессии. Вообще. «Вы их сегодня кормили?» Посмотрел я на нескольких воинов, стоящих на стенах и с не менее ошарашенными взглядами, смотревшими на наши действия. «Да, ваше королевское величество», – поклонился один из воинов. «Все, как было приказано», – зачем-то добавил он. Каких-то отклонений или болезней у животных я не заметил, а после направился в другое помещение. Тут нас встретили совсем по-другому, едва мы только приблизились к клеткам. Вообще все детеныши-твари из дикого леса вели себя одинаково. Если тот, кто к ним приближался, больше их по размеру, то они просто убегали или нападали. Сейчас же убежать или напасть они не могли, поэтому просто забивались в угол, показывали свои зубы и громко шипели. Такого спокойствия, как в предыдущем помещении, тут не было. «Эх, зря дедушка не остался. Он наверняка ничего подобного не видел», – вздохнула Сарена. «Похоже, всё получилось». «Похоже», – согласился я. «Осталось только узнать, как давать им команды. Хотя нужно ещё кое-что проверить». С этими словами я вышел наружу и направился к первому помещению в сопровождении своей охраны и тролля. Кстати, последний постоянно меня сопровождал, только на ночь оставлял. Я спал в замке на третьем этаже, а его комната была и такая, была на первом. Тем не менее, как только я выходил, он уже меня ждал. За прошедшее время Геран совсем возмужал, стал взрослым троллем. Все смотрели на него с опаской. Несмотря на его неуклюжесть, огромной дубины он махал поразительно ловко, представляя угрозу для всех моих недоброжелателей. При этом был предан как собака и, что немаловажно, молчалив. Моего катера переправили на другой берег, там он пасся вместе со стадом. А когда мне по какой-то надобности было нужно на тот берег, он сразу же прибегал ко мне, бросая своих родичей. Но сейчас уже не было такого, чтобы он повсюду таскался за мной. Просто не имел такой возможности. По узким коридорам замка такая махина просто не пройдет. Сразу заходить в здание я не стал. Вместо этого остановился у входа и осмотрел свою охрану. На меня с готовностью выполнить любой приказ смотрели ветераны, прошедшие не одну битву с монстрами, да и с людьми тоже многие из них воевали. «Ну что, отважные воины, кто хочет совершить ратный подвиг?» – спросил я. Сразу же толпа добровольцев ко мне не вышла. Все внимательно слушали, что еще скажу. К тому же идиотов в моем окружении не было. Все прожили немало. Жизненный опыт был. Чувствовали какой-то подвох. «Я готов, ваше королевское величество!» Услышал я громкий вопль со стены. «Ну, конечно. Я ведь громко сказал. Даже там услышали». Кричал молодой парень, сын одного из моих дворян. В данный момент нес службу на стене. «Молодец!» Похвалил я его. «Спускайся к нам!» «Что нужно сделать, ваше королевское величество?» Спросил у меня паренек, когда подбежал. «Сейчас заходишь к лейтигам и по одному выпускаешь их наружу», – приказал я. «Не бойся, мы будем тебя страховать. Сразу четыре мага. Никто тебя не убьет». «Да что они мне сделают?» – даже немного возмутился парень. «Совсем же маленькие». «Твою скудоумную башку отгрызут!» – услышал я негромкое шипение. В разговор вступил его отец. «Выполняй приказ, а не языком молоти». Само собой, десяток детенышей не представляли угрозы для человека в доспехах. Если и смогут убить, то только случайно, скорее только покалечат. Впрочем, я, Ральф, Мортон и моя супруга уже стояли на стене, приготовившись страховать смелого парня. Хотя его смелость уже улетучилась, зверьки пока небольшие, но зубы у них весьма острые. Мне хотелось проверить, нападут ли они на человека, если окажутся на свободе. Могут напасть, или же забьются в угол и будут на него шипеть». Первый хищник даже внимания на парня не обратил, выскользнул наружу и начал носиться по огороженному помещению. Устал в клетке сидеть, сразу видно. Второй сделал то же самое, только поведение третьего отличалось. Перед тем, как присоединиться к беготне, он, задрав ногу, пометил сапог отважного воина. В общем, они не причиняли смельчаку никакого вреда и почти не обращали на него внимания. Подбегут, понюхают и снова отойдут, как будто он у них был своим. «Ну, вот такой уродец на двух лапах уродился. Бывает». С каждым новым выпущенным на относительную свободу зверьком, Сарена дышала все глубже и глубже, как будто начинала задыхаться. «Этого не может быть. Это просто невероятно», – бормотала она. «Да и остальные выглядели не лучше. Может быть, и у меня такое же выражение лица». На самом деле, что мы сейчас наблюдали, было неслыханным событием, невозможным до этого времени. Это знали все, тем более охотники, из которых в основном состояла моя ближняя дружина. «Ты должен научиться ими управлять!» Сарена тряхнула меня, выводя из задумчивости. «Слышишь меня? Ты просто обязан!» «Попробую!» – проворчал я. «Сначала нужно все эти артефакты вырастить, а дальше видно будет. Так хоть людей немного обезопасим, если вдруг наружу вырвутся». С этого дня у меня началась работа. Кстати, всем охотникам было приказано, если найдут детёнышей, то пусть их не убивают, а по возможности тащат ко мне. Конечно же, данное событие не осталось незамеченным, об этом болтали все, кому не лень. Некоторые уже были уверены, что скоро нашу землю будут охранять чудовища, в том числе и от своих же собратьев из дикого леса. Да и соседям стоило бы задуматься, а может быть, лучше прийти и присягнуть на верность королю, пока он не обратил свой ясный взор на их земли, да не пришел к ним с армией чудовищ. Гномы тоже не остались безучастными, у меня же было их посольство. Гармат тоже примчался посмотреть на такое чудо. В отличие от моих людей, он даже не побоялся взять на руки одного из зверьков. Лейтик немного пошипел на такое непочтительное отношение, но калечить гостя не стал. Дал себя рассмотреть как следует. На следующий день мне доложили, что Гармат отправил гонца, наверняка решил доложить своему королю о невероятном событии, которое у нас тут произошло. Я в свою очередь думал над тем, как мне заставить делать чудовищ то, что я хочу. Ничего не выходило, только на людей не нападали и всё. Тем не менее, кихиры как-то заставляли их штурмовать крепости, а значит, и у меня может получиться заставить их что-то сделать. Впрочем, нужные ответы я получил совсем неожиданно, причем без особых усилий.